Из кирпичных построек, беспорядочно рассепанных вокруг лагерь, выдвигались фигурки врагов. Неизвестные бойцы, кто в маскировочных комбинезонах, кто вообще в штатском, перебежками приближались к заветной цели. Раз за разом они отплёвывались вспышками очередей, падали под ответным огнём, но упорно продолжали атаку. Откуда-то из леса их поддерживали миномёты и ракетные установки. Роман попытался понять, кто же это напал на станцию. Понятно, что террористы, но не слишком ли их много, да ещё с тяжёлым вооружением. Такого расклада изначально не предполагалось. Откуда неведомый противник вообще мог взять ракеты и прочее, захватить где-нибудь? Но не настолько это легко, ни Кавказ, сравнительно спокойное места, да ещё поблизости от одного из крупнейших городов. Ника времени рассуждать можно долго, только гораздо важнее биться. А уж потом выясняйте, кто это сумел организовать подобное событие. Сквозь шум стрельбы и канонаду взрывов прорезал собою Савитырёв. Со стороны городка к электростанции ползло приземисто чудище. Безшумно повернулась насатая голова. Побум. Бу Громада отодвинулась назад. В здании администрации ударила тяжёлая болванка. Чудому целивше стёкла брызнули осколками. Треснула увечная стена, обвалилась крыша. Озасиевших у здания солдат посыпались обломки кирпича и клочья рубероида. "Танк!" заорал кто-то. Двое солдата грызнулись с гранатами втов. Но подготовка нынешней пехоты явно хромала. Может быть, гранатомётчикам вообще не доводилось использовать штатное оружие в целях экономии драгоценной боеприпасов. И обе гранаты прошли мимо цели. "Отступаем с станции!" чёткосиль резко перекричать раскаты взрывов крикнул полковник. и по триплексам им убейте, по триплексам. Появление у неведомых террористов в танке было последней каплей для мало что понимающих, ошарашенных внезапным боем бойцов. Любой стойкости есть предел. Ладно, какая-нибудь мелкая стычка, а настоящее сражение да на практически открытом, на сквозь простреливаемом месте, и ещё грозная махина, так и наровящая подойти поближе, да протягись гусеницами по нежному человеческому плоти. Тот, у кого хочешь, нервы не выдержат, тем более молодые солдатики даже не понимали, за что им приходится умирать. Многие просто разбегались или сидели в полной прострации, и лишь сохранившие самообладание пятились к воротам. Последние, наверное, слышали про закон любой войны: хочешь уцелеть дерись до последнего. Арман машинально провёл руками по разгрузке, схгнул нависевший на ремне автомат. Против танка его снаряжение ничего не стоило. В голове всё ещё гудело. Подташнивало, пусть не столь сильно, как в самом начале. Да и не до того сейчас было. Следовало найти какое-то действенное оружие, и парень сделал несколько шагов к ближайшему из виду почти целому грузовику. По другую его сторону, среди нескольких безжизненных тел, обнаружился свистюг. Майор сидел, обняв почерневшего от копоти молодого, судорожно гладя армянина по непокрытой голове. "Тихо, малыш. Сейчас станет легче". Ты открой пошире рот, чтобы уши отошли, а тогда мы с тобой поднимемся и покажем сраным террористам, что такое российские войска специального назначения. Вы живы? спросила появившаяся неизвесть откуда Батурина. Более приятного вопроса мне в жизни никто не задавал. Вдруг расхохотался майор. В глазах его светилось что-то безумное. Если все мои хлопцы в таком же состоянии, как я, то сегодняшний день просто праздник какой-то. Ну, як нашим пойду, растерянно пробормотала телеведущая. "Іди, дитятко, іди". Хаотично согласился майор. "А мы тут воевать продолжим". В живых осталось пятеро журналистов. Еще двое были тяжело ранены. Одному оторвало руку, второму едва дышал, сидя перебитыми осколком легкими. Репортеры сбились в тесную группу за наклоненной взрывом кабиной издавленного краза. Без слов перебинтовали раненных обрывками одежды и бинтами из чудом обнаруженной аптечки. Девушка бросилась помогать. Оператору WebTV безудержно тошнило. Он сидел, обняв руками колени и харкал желчью. Вармотало что-то конце света. Рыхнулся, заметила журналист, которого руководство отстранило от выступлений в прямом эфире. Весь мир рыхнулся, ответила Людмила, стараясь не смотреть на обугленные тела. Невероятным усилием сдержала рвотный порыв, отвернувшись от оператора, вспомнила вдруг, затряслась: "А Ира где?" Запрещённая сеть лож журналистики молча кивнула в сторону. Под оторванным колесом грузовика лежало бесформенно нечто. Чуть поодаль из воронки под дальними воротами ЛАЭС виднелись халаты инженеров Дмитрия Всеволодова. Больше никому не удалось уйти от смертоносных разрывов. Людмила без сил рухнула на бетон. запила себе волосы и зарыдала. Не найдя поблизости никакого гранатомёта, Роман торопливо вернулся к проёму ворот. Пехота отступала, некоторые бойцы уже торопливо убежали во двор, но хватало и оставшихся на простреливаемом пространстве, и почти никто не думал, что Заветный двор в настоящее время является настоящей ловушкой, пока он казался спасением, и почти никто даже не пытался отстреливаться. просто бежали, падали, вновь вскакивали. Напрасно уцелевшие в бою офицеры стремились восстановить подобие порядка, их просто не слушали. Ветров пристроился у краешка разломанной рамы ворот и попытался прикрыть отступавших. Короткими очередями поливал выдвигающиеся из здания администрации тени, крепко стискивал зубы, стараясь проигнорировать нарастающий ркот двигателей танка. Ещё кто-то засел неподалёку и лупил откуда-то сверху пулемёт. А так даже не понять, есть ли ещё кто живой и готов драться до последнего. Раз ничего другого всё равно не остаётся. Кому-то повезло миновать проём ворот, но очень многие полегли по дороге, хотя некоторые из упавших ещё продолжали ползти. Не каждого достала пуля, некоторые сообразили, залегли и теперь пытались достичь цели более медленным, зато менее опасным способом. Кто-то даже повернулся и стал отстреливаться. Если бы не танк, Ты как свистюк припол рядом с Романом, взглянул на поле боя. Пули выбили каменную крошку рядом с ними. Пришлось пригнуться. Ветро воспользовался паузой, сменил магазин. Нормально. До нормального было явно далеко, но раз жив, всё прочее пока мелочи, не стоящие внимания, или пока жив. На стене засели двое уцелевших снайперов. Длинные стволы ВД-94, потомков легендарных ПТР Великой Отечественной войны, шумно рыкали, посылая пулю за пулей. Тяжелейший снаряд калибра 12,7 на 108 мм, играючи пробивал бронежилеты врагов, доставая атакующих даже сквозь кирпичные стены полуразрушенных домов. Но против танковой брони снайперские винтовки были бессильны. Танк, обычно 72-ка, даже без активной защиты видно, цеплять её не было у террориста времени, неумолимо подкатывал ближе. Под прикрытием его брони двигалась вражеская пехота. Частью Т-72 пёр под изрядным углом к воротам и не мог выпустить снаряд прямо во внутренний двор. Большая группа террористов скопилась у стен горящего административного здания. Бабах. Часть корпуса администрации рухнула, погребая под завалами пытавшихся укрыться там нападавших. Из облака пыли в небо устремилась очередь. Погибший после смерти не перестал стрелять. "Молодцы, хорошо дали", неизвестно кого похвалил сы стюк. Знать бы, кто стрелял. Вопрос был резонным. Тяжелого оружия, выступившей на охрану ЛЭС, не имели. Бабах, баба, лу-лу. Ракеты посылались на безображный двор. Наступавшие разбежались. "По своим стреляют", удивлённо заметил де полшек про йому Орлов. Хвала тебе, Господи, что умных террористов не бывает, а может, наши подошли. Полковник был покрыт пылью и крошкой, но, кажется, каким-то чудом так и остался невредимым посреди всей общей бойни. Снаряды беспорядочно взрывались за внешней стеной. Ни один не попал в строение электростанции. Казалось, противники решили перестрелять друг друга. Даже танк застыл, пока танкисты решали, то ли двигаться дальше, который приключится на нового противника. В отдалённом лесочке, из которого перед тем вился огонь, вспыхнула громкая перестрелка. Там явно шёл бой, не лёгкая стычка, настоящее сражение. "Ребята, наши!" прорал Орлов со всех сил. Чуствовалось, он безготовностью поднял уцелевших бойцов к контратаке, чтобы зажать террористов между двух огней. Только против танка на открытой местности любое наступление бесполезно. У ворот стало чуть полегче. Пули продолжали свистеть, но в сравнении с тем, что было пару минут назад, их посвисты казались редкими. Ветров воспользовался передышкой, высунулся и осмотрел ближайшие окрестности. И подалёку, в какой-то сотне метров, рядом с убитым бойцом лежала самая дорогая в личном свете труба гранатомёта. Вот только добраться до неё, если добежать до воронки, потом до небольшого бугорка, прикройте. Арман вздохнул, словно собираясь нырнуть в холодную воду, и бросился к желанной находке. "По три плексамбей!" кричал позади снайпером полковник. "Слепи его гада и пехоту отсекай, пехоту!" Пули вздыбили фонтанчики чуть в стороне, но старший лейтенант уже достиг спасательной воронки и упал в неё. Перевёл дух и прижимаясь к земле по-ползк к намеченному бугорку. Лучше уж медленнее, но целее.